Глава 37. Среда, 27 ноября 2013 года. Амандина испытала безмерное облегчение, когда этой ночью встала под душ. Был уже третий час. Позади остался бесконечный, начавшийся 17 часов назад день, в котором накладывались друг на друга скверные новости, драмы, вопросы. Она изо всех сил намыливала и тёрла каждую пядь своего тела, пока обычно такая белая кожа не покраснела. После всех поездок в метро, дворца правосудия, встреч с людьми, возможно, заражёнными, Амандина чувствовала себя грязной. После она бесконечно долго чистила зубы, не отдавая себя отчёта в силе и быстроте своих движений, потом прополоскала рот. От вкуса крови её затошнило. Она попыталась успокоиться. Уже выходя из ванной, она заметила свисавшую с потолочного светильника паутину. Амандина влезла на стул и полотенцем резко смахнула нити. Потом она вымыла весь плафон и даже обожглась о лампочку. Как этот окаянный паук мог сюда пробраться? Через какую щель? Амандина мыла всё снизу доверху в прошлую субботу. Она принялась искать паука во всех уголках, подняла бельё, заглянула под раковину. Где-то же он должен быть. Надо его уничтожить. Но паука не было. Вся на нервах, молодая женщина в конце концов махнула рукой, да и Фонк звал её уже несколько минут. Она вышла к стеклянной двери, отделявшей её гостиную от гостиной мужа, пристально глядя на плиточный пол и стены. Поколебавшись несколько секунд, приняла решение. Я не войду. Лицо мужа помрачнело. Но почему? Я общалась с больными, с заражёнными людьми. Мы в тестом контакте с вирусом фонк. Это всё равно что ходить в двух шагах от кратера действующего вулкана. Ты привыкла? Ни к таким тревогам? И потом мне пришлось снять маску, проходя через пост охраны, и жандарм говорил мне прямо в лицо. Он наверняка контактировал с вирусом в тот или иной момент. Это было бы неосторожно. Подождём несколько дней, посмотрим, как будут развиваться события. Фонк приложил ладонь к стеклу. Ты сегодня потеряла подругу. Как ты можешь просить меня оставить тебя одну? Это была коллега. Надень маску и иди ко мне, Амандина, пожалуйста. Молодая женщина покачала головой, в глазах её блестели слёзы. Не настаивай, Фонк. Я не хочу рисковать даже в маске. Нам и без того достаточно трудно. Хорошо, тебе решать. Амандине было невыносимо видеть его таким бессильным, зависимым. муж сжал губы и добавил Пойду, заварю себе чай. Я тоже. Чай. Какое ни какое облегчение замена словам, которых они не находили, стоя лицом к лицу, разделённые гнусным стеклом. Они разошлись каждый в свою сторону, включили чайники, но одинаковые жесты лишь углубляли разделявшую их пропасть. Они вернулись и сели друг напротив друга. У тебя шла кровь изо рта, спросил Фонг. А руки и ноги очень красные. Ты больше полутора часов пробыла в ванной. Хмм, я не заметила. Фонг вздохнул. Я получил счёт за воду. Расход почти удвоился за последние месяцы. Ты всё чаще принимаешь душ? И все эти средства, которыми ты мажешься, которые глотаешь, ты меня тревожишь. Ничего особенного. И потом, там была паутина, поэтому я задержался. Паутина? При том, что ты драишь всё несколько раз в неделю, я не видел ни одного паука с тех пор, как мы сюда въехали. Паук был, говорю тебе. Она опустила рукава, чтобы скрыть красноту и переменила тему. Этот чудный день закончился бесконечным совещанием с Жакобом. Такой тягостной атмосферы я не припомню. Никто не мог толком сосредоточиться, все думали о Северене. Было ужасно видеть взгляды коллег. После визита полицейских в лаборатории стало ещё хуже. В команде царит нездоровое сомнение. Сомнения в честности Северины ты хочешь сказать? Да. Это слово "простите", которое она написала на листке. Ты думаешь, это может быть связано с тем, что сейчас происходит? Я не знаю, Фонк. Ничего не знаю. Эти чёртовы полицейские сумели посеять сомнения и в моей голове. Ты бы их слышал. Да она всё равно что написала виновна у себя на лбу. Она глубоко вздохнула, всё ещё думая о паутине. Положение серьёзное. Очень серьёзное. Фонк поднёс чашку к губам и отпив глоток обжигающего чая, поставил её на место. Да какой степени серьёзное? Это будет официально обнародовано завтра. Вос переходит четвёртой стадии плана пандемической тревоги начало массовой эпидемии во Франции